Глава восьмая. В кабинет к Мячиной я попала до смешного легко. У стойки регистратуры толпилось много народа. Администратор не обратила ни малейшего внимания на посетительницу, которая бойко пошагала по коридору вглубь медцентра. Дверь с табличкой «Зав. Отделением Мячина И.Л.» обнаружилась в самом конце, у широкого окна. Я поскреблась в филенку, вежливо спросила. «Можно?» «Войдите, Вика!» — донеслось из комнаты. «А если это не Виктория, то нельзя?» — улыбнулась я, вступая в уютный кабинет, совершенно не похожий на врачебный. Одна стена тут была украшена многочисленными пейзажами в красивых рамках. Две другие занимали шкафы с книгами. На окне висела розовая занавеска. На полу лежал ковер, а за письменным столом сидела дама — неопределенного возраста. Она сняла очки в модной оправе и вежливо спросила, «Чем могу помочь?» «Разговор у меня к вам не особо приятный», — честно предупредила я и выложила перед мячиной витамины. «Вот, купила у вас препарат». «Хорошее средство», — закивала Ирина Львовна. «Мы его многим рекомендуем». Отдала больше двух тысяч рублей. Увы, качественные медикаменты дороги. А сейчас увидела его в городе всего за три сотни целковых. Получается, вы спекулянты. Мячина вновь надела очки. Аптека не принадлежит нам. Просто арендует площадь. Если хотите, дам вам телефон их начальства. Только никто не заставлял вас брать витамины здесь. «Следовало сначала выяснить их цену в городе». «Ваш врач, Олег Николаевич, настойчиво рекомендовал меня взять препарат именно в центре». «Говорил о фальшивых средствах, заполонивших Москву». «И тут он прав», — с достоинством кивнула Мячина. «Увы, проблема фальсификатов стоит крайне остро. Лишь в лаборатории можно установить, настоящее ли лекарство вы приобрели». Эрзацы теперь выглядят удивительно правдоподобно. А за нашу точку я ручаюсь. Она же не ваша, напомнила я. Мячина улыбнулась. Мы никогда бы не пустили в центр людей с сомнительной репутацией. Но, повторяю, за их ценами я не слежу. Хотите телефон владельца? Про аптеку понятно. А за специалистами вы как с ЗАВ отделением приглядываете? Способны подтвердить их квалификацию. Естественно, а что случилось? Гляньте на УЗИ и анализ. Мячина протянула руку к бумагам. Нехорошо! Покачала она головой, некоторое время рассматривая черно-белую картинку. Хотя я являюсь узкопрофильным специалистом, но все понятно. «На учёте в диспансере состоите? Считаете, онкология?» Утверждать не берусь, обтекаемо, как все медики, завела Мячина. Но положение далеко не радужное, и... «И вы бы не рекомендовали этому больному начинать смотреть новый сериал?» Серьезно сказала я. А то умрёт, так и не узнав развязку». Ирина Львовна отшатнулась. У вас своеобразное чувство юмора. Сотрудники вашего медцентра еще более крутые шутники, — рявкнула я. Вы о чем? — поразилась заведующая. Сейчас объясню. По мере того, как я выдавала информацию, лицо заведующей менялось. Как вас зовут? С выражением полнейшего смирения поинтересовалась Мячина, когда я замолчала. Ответ вылетел из меня сам собой. «Ия Вадимовна, вы работаете?» «Да». «Кем, если позволите узнать?» «В фирме», — обтекаемо ответила я. «Раз уж прикинулась крон, не следует выпадать из образа». «Наверное, и у вас случаются накладки?» «Хотите чаю?» «Нет, и кофе тоже». «Понимаю, мы виноваты», — засюсюкала Ирина Львовна. — У нас работает Ольга Сергеевна, несчастная женщина. С тремя детьми без мужа перебила я мячину, вся в заботах и материальных тяготах, и, очумев от тяжелой жизни, бедолага перепутала бумажки. — Откуда вы знаете? — уронила очки Ирина Львовна. — Просто удивительно. — Если я пожалуюсь главврачу, то Ольгу Сергеевну выгонят. «Именно так дети умрут голодной смертью». «Милая Ия Вадимовна, я великолепно понимаю вас. Пожалейте Ольгу. Давайте мы еще раз сделаете анализы и окажете все дальнейшие услуги бесплатно, так?» «Ну да», — ошарашенно подтвердила заведующая. «Нет, ничего этого мне не надо», — ехидно ответила я. Зовите сюда медсестру из кабинета Олега Николаевича. Вроде ее имя Валентина. Она ходила за бумагами. Ее и расспросим. У Вали закончилась смена. Слишком быстро сказала, явно соврала Мячина. Оставьте документы, завтра я разберусь. И тут, словно по воле невидимого доброго, решившего помочь мне волшебника, в кабинет со словами «Тетя Ира, уже пора!» Вошла та самая Валентина. Вот и славно, обрадовалась я. Сейчас потолкуем. Кстати, отчего вы обращаетесь к заведующей столь фамильярно? Почему без отчества? Так она мне тетя, слегка растерявшись, сообщила дурочка. Родная сестра папы. Здорово! Воскликнула я. Семейное дельце намечается. «Сядь!» — устала велела Ирина Львовна племянница. «И немедленно объясни». «Что?» — захлопала ресницами Валя. Я взяла со стола анализ крови и помахала им перед носом медсестры. Внимание, первый вопрос. «Из кого взяли кровушку?» «Не виновата я!» — завсхлипывала Валя. «Катька попросила!» «Евгений под Олега копает, «А, э, ну... он маршал, мы хотели...» Слезы вперемешку с соплями потекли по круглощекой мордочке. Ирина Львовна хлопнула кулаком по столу. «Идиотка! Вытри рожу и говори членораздельно! Вся в отца полудурка пошла!» Спустя полчаса выяснилась неприглядная правда. Валентина дружит с медсестрой Катей. А у той роман с хирургом Женей, хорошим специалистом, который рассчитывал писать кандидатскую под руководством главврачами центра, но планом сбыться не удалось, потому что на работу в клинику взяли Олега Николаевича полнейшего идиота, зато сына весьма чиновного папы, большой шишки на елке российского здравоохранения. Главврач прикрыл крылом Олега. Тот скоро станет кандидатом, а Евгений остался за бортом, поскольку руководитель никогда не занимается двумя аспирантами одновременно. Более того, он отдал Олегу тему Евгения. Понятно, какую любовь Женя испытывал к выскочке. Да еще ему приходилось возиться со сложными случаями, ведь начальство правильно оценивало возможности сыночка и ничего, кроме вытаскивания заноза из пальца, ему не поручало. И тут пришла я. Устроила небольшой Бенс у ресепшн, превратила Вовку в маршала. Администратор позвонила Евгению, трубку сняла Катя, у которой мигом родился план. «Отправь его коллегу», велела она даме из регистратуры. «А той? Что? Трудно просьбу коллеги выполнить. Вот мы с Костиным и оказались на приеме у Неумехи». Та же хитрая Катя, Дала потом Валентине чужие анализы и картинку УЗИ, приказав. «Неси, кретину!» Валя испугалась было, но Катя настаивала. «Ты мне подруга?» «Ага», — закивала племянница Мячиной. «Тогда помоги». В кабинете у Олега маршал со скандальной женой. «Идиот Олег нифига не поймет», — наговорит им чепухи. «Маршальша возмутится? Затеет скандал». И нашего блатного вон выпрут. Маршал-то, ого сколько знакомств имеет. И ты согласилась, взвыла Ирина Львовна. Дура, дура, дура. Так подруга попросила. Уже в голос зарыдала Валентина. Пошла вон, бушевала тетка. Сгинь, исчезни с глаз, идиотка. Плача, Валя убежала. Ирина Львовна молитвенно сложила руки. «Ия Вадимовна, не начинайте песни про бесплатное лечение». «Душенька, нет и еще раз нет. Сейчас я прямиком отправлюсь к главврачу. Пусть уволит всех участников представления». «Умоляю, выслушайте». «Говорите». «Мой брат идиот». «Похоже, доченька пошла в отца». «Верно». Но других родственников у меня нет. Валя Балда в институт не поступила. Вот я и пристроила ее в медучилище. Пусть стаж идет. А потом вновь штурмовать вуз? Верно. Как работающая по профессии, она без конкурса пойдет? Конечно. Отвратительно. Ия Вадимовна, не губите. Я сделаю что хотите. Любые лекарства, без рецепта. «Обследование бесплатно, только скажите». «Откуда у вас медальон?» Неожиданно задала я основной для себя вопрос. «Какой?» Прекратив истерику, удивилась Мячина. «На вашей шее висит золотой, с камнями и буквой «З». «Это цифра три», — поправила Ирина Львовна. «День рождения моей мамы». «Так где вы взяли украшение? От родителей осталось. Красивая вещь. Можно посмотреть? Пожалуйста. Кивнула Мячина и сняла цепочку. Антикварная штучка, протянула я. Сейчас таких не делают. Вам нравится? Ну, в принципе... Увы, не могу вам его подарить, живо заявила врач. Это память о родных. Я вроде и не просила. «А то я намеков не понимаю», — зло воскликнула Ирина Львовна. «Ясно, без слов. Хотите за молчание подвеску, но это слишком. Украшение стоит не одну тысячу долларов. Она же вам от родителей досталась. Откуда вы про цену знаете?» «Неважно. Если желаете денег, назовите сумму. Но она должна быть разумной». Я нажала сначала на маленькие камушки — а затем на самый большой бриллиант. «Вау!» — по-детски изумилась Мячина. «Он открывается!» А внутри гравировка. «Если смерть разлучит нас, я найду способ отыскать тебя». «Неужели мамочка, от которой вам досталось наследство, ни словом не обмолвилась о секрете?» — ехидно спросила я. Ирина Львовна молчала. Странно, однако. Уперлась я взглядом в сердитое лицо собеседницы. Обычно пожилые люди обожают рассказывать о подобных вещах. Мячина заерзала на стуле. Так откуда медальон? Не отставала я. Мама подарила. Уже неуверенно пробормотала заведующая. Самой не смешно. Эта вещь семейная, не сдавалась Мячина. Мамуля долгие годы страдала болезнью Альцгеймера. Почти полностью потеряла память. Не могла сама в туалет сходить. О каком секрете медальона может идти речь? И какое ваше дело? Я встала. Оперлась руками о стол, наклонилась к лицу заведующей и четко произнесла. Украшение принадлежало Зое Крон. Девушка не снимала его. а потом умерла. Кстати, вследствие врачебной оплошности. Зою похоронили вместе с этой реликвией, а теперь медальон на вашей шее. Интересное кино. Сейчас, секундочку, дайте в себя прийти. Откуда у вас медальон? Его опознала мать умершей. Я его купила. Уже лучше? У кого? За очень большие деньги». Меня волнует не цена, а имя продавца. Я очень люблю ювелирку. Так-так. В особенности антикварную. Пока ничего криминального. Могу себе позволить. Отлично. Зарабатываю честно. Кто продавец? Мне сначала показали фотографию с украшением. Имя. Спросили у меня, хочу ли медальон. Фамилия. Я тут же согласилась. «Отвечайте на мой вопрос». «Василий сказал», дудела в свою дуду Ирина Львовна, «что женщина бедствует, распродает нажитое». «Его зовут Василий?» «Да, да». «А фамилия?» «Понятия не имею». «Откуда вы его знаете?» «На улице познакомились». Мое терпение лопнуло с оглушительным треском. Наверное, сказалось нервное напряжение, которое я испытала, узнав про страшный диагноз Вовки. Не владея собой, я подскочила к заведующей, вцепилась руками в ее плечи и, тряся ее, как нашкодившего кота, прошипела. «Медальон сняли спокойницы, ограбили могилу. Это уголовно наказуемое деяние. Не смейте врать, иначе сейчас же вызову сюда ментов». «Тише, тише, тише!» — зашептала Ирина Львовна. «Отпустите меня! Голова болит. Плохо мне!» «Будет еще хуже!» «Я все расскажу. Все, все!» «Вот и здорово!» — пробормотала я, слегка успокаиваясь и садясь на стол. «Если пойму, что вы откровенны, не устрою скандал. Уволите дуру-племянницу и потихому разойдемся. «Спасибо, спасибо!» «Мое молчание за честный рассказ», — напомнила я. «Конечно, я ничего не утаю», — зашептала Ирина Львовна. Потом она кинулась к двери, заперла ее на задвижку и еле слышно вымолвила. Мы с Василием познакомились на улице. «Здоровы же вы, врать!» — снова вскочила я с места. «Хватит!» «Сядьте, пожалуйста», — взмолилась Ирина. «Я не лгу». Он и в самом деле ко мне подошел на проспекте около скупки. Мячина начала рассказ. Я плюхнулась на стул. Похоже на смерть перепуганная докторша сейчас говорит правду.